Стол с грохотом упал на бок вплотную к стене, а я, натягивая изо всех сил веревку и молясь, чтобы рукоятка стояла на месте крепко, а не была привинчена за стакан кое-как, принялся судорожно мотать узлы. — А как еще прикажете запирать дверь, открывающуюся наружу? — Это из коридора хорошо, забил клин и порядок. — Серый, откликнись, Серый, откликнись! Только завязав последний узел, я обратил, наконец, внимание на то, что Вика в который уже раз повторяет эту фразу. Сначала я не понял, о чем она вообще, но потом сообразил. Голос Ани вызывает меня по радио. Мы снова в зоне устойчивого приема. Серый на приеме. Серый, мы вас эвакуировать сейчас не можем. Голос у Ани был не то чтобы спокойный, скорее даже по интонации ближе к панике. Это почему? Дверь затряслась сильнее, теперь по ней колотило уже множество рук. Но наш веревочный замок пока как-то держался, хоть оптимизма и не внушал. Долго такое не продержится. «Нам в вашем направлении не прорваться. Ты видел, что на улицах творится?» У окна я оказался одним прыжком. Раздвинув веревки сигнализации, высунулся наружу и остолбенел. Узкий проход между домами был забит ожившими мертвецами полностью. Пусть и не плечом к плечу, но плотно даже садок забуксует, если попробуют прорываться сходу. А что дальше делается? Пока не видно. «Будь на связи», — сказал я в рацию. «Как у вас обстановка?» «У нас нормально, но увидим толпу мертвяков с вашего направления. Стрелять бесполезно, туда, если только танком послышался голос Сергеича. На машинах не прорвемся. Наражен, пока не лезьте, дайте сориентироваться», — скомандовал я. «Принял». Что-то стекает по шее. Приложил руку, кровь из уха. «Гадство, я и слышу-то с трудом сейчас. А болят уж и так, словно я на сто метров нырял. У Вики тоже кровавая струйка на щеке, кстати». Я обернулся к нашим, стоящим с озабоченными лицами. В сеанс связи слышали все, и выводы тоже должны были сделать. Вывод же о том, что у нас большие проблемы, напрашивался сам собой, без всяких подсказок. «Чего встали?» «Леха, большой!» «Хватайте столы со шкафами и складывайте у двери, как в тетрисе, одно в другое, чтобы все цеплялось и тупому в раз не разобрать было бы». Они даже не ответили ничего, а сразу вцепились в ближайший стол. В комнате таких шесть, да еще три шкафа и стулья, каких с десяток можно в эту же кучу затолкать, чтобы зацепить там все наглухо. И тогда, по идее, к нам даже морф не прорвется, поди сдвинет, а все, учитывая, что в образовавшуюся щель еще и пальнуть можем. Нет, нас так просто не возьмешь, а паника, в которую я было впал, приведя атакующей нас толпы зомби, уже уходит, растворяется, так сказать, в конструктивном подходе. Не дадимся». Пока за спиной гремели мебелью, а Вика, закусив губу с напряженным лицом, следила за дверью, держа ее на прицеле ружья, я снимал сигнализацию. Точнее, даже не снимал, а резал. Некогда было время терять. И через минуту сумел высунуться в окно по пояс, чтобы суметь выглянуть в пушечную улицу и разочарованно выругаться. Прорываться в эту сторону было бесполезно. Там были десятки мертвяков. И это еще в поле зрения. «У них я, кстати, вызвал заметное оживление». На меня уставились десятки пустых мертвых глаз на перекошенных мертвых харях. И я всей кожей ощутил их аппетит. Поэтому показал и средний палец, и спрятался в окне. «Серый, что там?» — крикнула Вика. «Там абзац, — очень честно ответил я. К нам не прорваться, только если танком или батом на худой конец. Второе окно я распутывать не стал, нам и одного хватит, чтобы в него выглядывать. Тем более, что вылезать в него нам точно не придется». По крайней мере, до тех пор, пока массовые выступления зомби на улице не прекратятся. «Аня, Аня, как принимаешь?» — снова запросил я. «Аня на приеме!» — послышался голос девушки. «Надо бы человеческими позывными обзавестись в будущем, что мы все по именам до сих пор». Но спросил я совсем о другом. «Вы где находитесь?» «В театральном проезде. Откуда толпа начинается?» «От самого угла», — ответила Аня. «Как демонстрация у них или народное гуляние?» Мы пытались их отвлекать, но за машинами они гоняться не хотят. Несколько пошло в нашу сторону, мы их отстреляли, но остальная масса даже прячется. Званный ужин у них, буркнул я в ответ. Типа прием планируется, по крайней мере. Отвлечь не пробовали? Может быть за вами потянутся, а вы круг сделаете по району. Ну и за нами. Только самые крайние идут, остальные внимания не обращают. Машины их не привлекают, сам знаешь. Это верно, знаю». У мертвяков остатков ума хватает, чтобы за машинами не гоняться. В общем, не дергайтесь пока. Оставайтесь в зоне уверенного приема, сказал я. Мы пока в безопасности. Думать будем. Ждите. Надеюсь, что баррикада нас все же прикрыть сумеет. Никакого зомба-слона или некробульдозера в коридоре нет. А значит, есть время на размышления. Только на быстрое, правда. Откуда их все же столько налезло? Хотя, откуда-откуда? Здесь и были в здании, в этом и соседних. Куда они могли еще все с улиц деться? Центр Москвы был раньше забитыми, а потом что, не испарились же. Вот и прячутся, еды нет, стимула по улицам шляться нет, но и попрятались по темным местам. А тут мы шум, грохот и всякую стрельбу устроили. Перебудили весь район, они и вышли погулять. И самое мерзкое, мы не поняли, что и в этом здании их тоже хватает. Просто выше первого этажа они наверняка не поднимались. Зачем? А мы нашумели, проскочили в подвал, где босс уровня пристроился. А всю эту мертвую кодлу даже не заметили, просто дверь к ним заперли. Хорошо, что заперли, кстати. Пусть и на веревочку, а то они бы нас бы в подвале заблокировали. Пожизненно уже, судя по всему, то есть очень ненадолго. А так им пришлось по дальней лестнице обходить. «Кто-то со светозвуком прорывался?» — спросил запыхавшийся после возни с мебелью Леха, подходя ко мне и тоже выглядывая в окно. «И куда это все бросать?» — хмыкнул я скептически. «Толпа на всю пушечную, и так до театрального, что по неглинке, что по рождественке». «Другие идеи есть?» «Пока нет, но будут, — уверенно, — ответил я. «Идеи будут обязательно. Только вот качество идей не гарантирую, могут и дурацкие случиться за полным отсутствием умных. Умных не завезли и придется пользоваться, какие остались. Но пока можно думать. Оружие есть, дверь завалена, до да окна высоко». Связь с транспортом имеется, а у них с ОМОНовским опорным пунктом. Стоп. А у ОМОНовцев БТР. И что толку? Лезь на нем в этот переулок? Там весь первый этаж мертвяками забит, и никаких решеток на окнах. Начнем спускаться, нас прямо с брони стащат. И то, если сам бронетранспортер не застрянет в толпах мертвяков. Вывод. Вывод простой. Лобовая атака и здесь не впрок, надо хитрее. В дверь стучали и ломились все сильнее, щелкнул замок. Какой-то мертвяк все же догадался повернуть ручку. Но пока даже моя веревочка держала, до баррикады дело не дошло. «Хорошо, БТР до нас добраться сможет так или иначе. Это больше тринадцати тонн всякого железа на восьми больших колесах прорвется. Но вот куда ему прорываться всеми своими тоннами и колесами, откуда нас снять можно?» Серый, ну, придумал что-нибудь, тихо подныла Вика, хоть и явно в шутку, но так, подпрыгивая на месте от волнения. Меня и самого потряхивает от адреналинового потопа, который я заполучил после нашей пробежки по лестнице, да и остальные не лучше выглядят, вон большой сопит, потеет и на месте перетаптывается. И у Лехи глаза по семь копеек. «Так, уважаемые, нам бы по-хорошему на крышу надо попасть», — сказал я, окинув взглядом свое воинство. Воинство посмотрело на меня внимательными и даже сочувственными взглядами, понимая, что я умом тронулся. Причем независимо от того, что мы придумаем дальше. Оттуда видно далеко, дома примыкают один к другому, так что сможем через весь квартал перебираться, куда нам только нужно. «Это хорошо, когда перебираться можно», — осторожно сказал Леха. «А вот с теми, что в коридоре собрались, как поступим?» Попросим их раздвинуться и дать пройти, или какие другие предложения последуют. Кстати, мы с той заразой, что в дверь в подвале ломилась, тоже забыли договориться о свободном проходе. Сходим, побазарим? Лестницы нам на что, а? – спросил я его. Длину как считали? Чтобы можно было с этажа на этаж забираться по окнам. Их еще штурмовыми называют, слыхал? Нахрена их вообще придумали? Леха явно озадачился, но спорить не стал, а просто кивнул. Рюкзаки на пол, Вика, следи за дверью, Леха, большой, помогать будете. Страхуйте пока. Перемотали страховочным концом меня быстро. Для начала надо глянуть, что там у нас с выходом на крышу, сможем ли вообще зацепить туда лестницу. Если там все так же, как и в здании напротив, то выбраться реально. Корпуса эти довольно новые, крыши у них плоские. В былые времена на этом самом месте просторный двор был, который уже затем превратили в лабиринт каких-то ущелий, застроив чуть ли не каждый метр. Страховой конец зацепили за трубу отопления. Большой взялся его понемногу стравливать. Леха стоял с лесенкой на готове, готовясь подать мне ее в окно. Постепенно, откидываясь назад, я старался не смотреть вниз, где бесновалась толпа зомби, заподозривших, что им решили спустить завтрак на веревочке, и заранее пришедших в ажитацию. Очень паскудное это зрелище. Окно на третьем этаже было закрыто. Никакого движения за ним не видно. Как цеплять лестницу? «Выбивать стекло клювом? Отличная идея, только непонятно, как мне удастся размахнуться. Тут самому, дай бог, не свалиться, да еще и лестницу не потерять хорошо. У нас их всего две, и делали их долго. Опять стрелять придется». «Стоп, стрелок, блин. Я же ногами на подоконнике стою, а он покатый. И тот, что сверху, тоже должен быть таким же. И что это означает? А то, что если я стрельну, и все выбитое стекло полетит вниз прямо мне на ноги». Хорошо, если вовсе не отрежет их, но то, что мне после этого только на носилках бегать придется, и так всю жизнь, даже гадать не надо. Нельзя стрелять, нельзя. Тащи меня обратно. Меня вдернули в окно так энергично, что я чуть не сверзился с подоконника на пол. Еле устоял на ногах, покрутив лишь пальцем у виска, а потом сказал. Лестницу упираем в подоконник и дергаем за шнур. Тогда должны стекла побиться наверху, потом полезу. Один удивился Леха. А как еще? Две лестницы нам не поставить. В общем, сработало. Резиновые опорные башмаки норовили соскользнуть, но Большой придержал их руками. А мы с Лехой, что было дури дернули за шнур, привязанный к ступеньке. Лесенка словно напружинилась и саданула откинутым клювом по окну верхнего этажа. И мимо нас прилетел настоящий обвал стекла. Только мне с той стороны и не хватало оказаться. Снизу зазвенело, заметала сеха. Я выглянул. Лестница встала вертикально, значит, крюк прошел через оба стекла до конца. Теперь бы только не свалиться, пока я на нее забираться буду. Глянул вниз и заржал злорадно. Один из мертвяков пытался вырвать у себя из плеча длинный и острый кусок стекла. При этом он резал пальцы и странно дергался. «Схавал!» — крикнул я ему и полез на подоконник. Забрался, но вот пока по самой лесенке карабкался, страху натерпелся. Лестница упругая, под ногами проседает и как-то жутковато поскрипывает, что за окном, к которому я лезу, мне не видно. Зато под ногами собралась уже такая толпа мертвяков, что между ними кошка не проскочит, и все руки тянут, и воняют. Это другие воняли слабее, или их самих было меньше, а вся эта кодла смердит так, что ком в горле застревает. Леха не удержался, терпения не хватило. Вылез на подоконник и выглядывает, то вниз, то вверх. И чувствуется, что ни одно из доступных направлений движения ему не нравится. Подоконник все ближе. Видны осколки стекла с острыми краями. В самой раме тоже какие торчат ножами. Добивать придется, иначе располосует. Вот уже и край подоконника, пока никто на меня не бросается. И тихо с той стороны. Заглянул через край аккуратно. С той стороны такая же по размерам комната, как и та, из которой я только что выбрался. И дверь в нее приоткрыта. Но внутри никого. «Чего там?» — спросил Леха, облизнув пересохшие от волнения губы. «Пусто. Чем бить? А фонариком, что на поясе висит? Он длинный и крепкий, как дубинка. Им даже череп кому-то можно проломить, буди нужда придет в таком действии. Вот им мы стеклышки и пошибаем, вот так. На шум и звон никто в комнату не забежал, все было тихо. «Вообще-то этот этаж нам не слишком нужен, нам выше надо, но лучше бы не рисковать». Скарабкался в комнату, протиснувшись в раму, пухтя и потея от страха, вскинул сайгу, наведя на приоткрытую дверь. Пусто, пока никого. А в замке ключик торчит. Вот это подарок! Первый за сегодня. Я одним прыжком подскочил к двери, захлопнул, повернул плоскую головку ключа на два оборота. Пусть это не стальная дверь, но тупые мертвяки, случись таким за дверью, устоять, в раз не откроют. Но пока даже тихо с той стороны... А вот снизу слышно, как там уже в баррикаду ломятся, но паники нет. Вика с большим помалкивают, мертвякам до успеха далеко видать. Следом за мной в окно впихнулся Леха. Сразу перегнулся наружу, подхватил вторую лесенку, которую ему подали снизу. «Нам тут задерживаться не с руки, нам на крышу надо». Уже привычно установили ее на подоконник, захлестнули веревочной петлей третью снизу ступеньку, напряглись. Бить пришлось аж три раза. Первый удар клюва стекло выдержало, а затем мы каждым ударом выбивали по одному слою. Снова летящие вниз осколки, звон, грохот, суета среди скопившихся снизу мертвяков. «Вика, как там у вас?» – спросил я. «Дверь открыли, но баррикада даже не шевелится. Нас совесть завалили», – послышался ответ из рации. «Это хорошо, что не шевелится. Значит, у нас время есть пока. Ладно, выше надо, выше, не задерживаться здесь». «Первым снова я полез. Моя идея — мне за нее и отвечать». Леха лишь за веревку подтягивал лесенку, чтобы она не болталась. Снова не удержался, бросил взгляд вниз и чуть не поплохело от этого. Представилось, как сорвался и полетел прямо на протянутые ко мне гниющие руки и мертвые лица со скаленными зубами, перемазанные запекшейся человеческой кровью. Нет, если есть ад, то выглядит он именно так и никак иначе. Снова фонарик из петли — Им как дубинкой по осколкам. В комнате никого, и она маленькая совсем, разделили перегородкой большую, это совсем клетушка. В какой-то конторе архивом была, маленький стол у самого окна, стул, и вдоль всей стены металлические шкафы. Дверь закрыта. Протиснулся через раму внутрь, побежал к двери уже привычно. Открыто, и ключа нет. Коридор выглянул, посветил и шарахнулся обратно. В нескольких шагах от входа в комнату мертвяк с пола поднимался. «Грязный, драный, вонючий. Но один, других я не увидел. Схватился за сайгу было, но спохватился в последний момент. Не нашумелся еще. Нужны дополнительные гости. Но и этого просто так в коридоре оставлять неохота. На этаже пока тихо. А вдруг они как-нибудь звать друг друга научились? И скоро здесь толпа соберется, будет тоже в дверь рваться. А нам задержаться в этой комнате надо». Выдернул из кобуры ПБ, быстро накрутил, затянув сухарь, толстую трубу глушителя. Вспомнил, что у нас еще и бесшумное оружие имеется. Открыл дверь, вскинул пистолет двумя руками и отступил назад. И не ошибся, мертвец повел себя предсказуемо. Пошел ко мне. И когда эта отвратная тварь появилась в дверном проеме, я ему даже обернуться ко мне не дал, выстрелил прямо в висок. Хлопнула негромко, даже отдача была не сильной. А в бледной пятнистой коже появилась дыра, и тело завалилось вперед, сначала осев на колени, а потом смаху с гулким стуком, ткнувшись лицом в ламинатный паркет. И гильза со звоном покатилась. «Никого больше?» Снова выглянул за дверь. Точно никого. «Надо только этого от двери оттащить». Тут мне уже Леха помог, прикрыл, пока я руками в перчатках старался ухватить труп за ботинки. Больше всего боялся к его коже прикоснуться — Прямо до дрожи зябкая это от отвращения. Заскользило тело по ламинату легко. А затем мы начали двигать шкафы, заваливая дверь изнутри. Удачи нашей, казалось бы, совсем отвернувшейся от нас в это утро, здесь дверь поставили не так, как на нижних этажах. Это внутрь открывалось, и поставленные с перекосом железные шкафы заблокировали ее сразу на насмерть. Если двигать, то только техникой. Удары по сооруженной нами баррикаде продолжали доноситься снизу. Их через окно было слышно хорошо но Большой с Викой отнеслись к ним спокойно, видать, угрозы все еще не было. Подали рюкзаки поочередно, и мы втащили их в нашу коморку веревочной петлей. Затем к нам полезла Вика, причем лезла уже нормально, со страховкой, репшнуром, завязанным по всем правилам скалолазной науки, а мы постепенно выбирали слабину. Она добралась до этажа внизу, ловко по подоконнику перескочила на следующую лестницу, и вскоре Леха за руку втащил ее к нам. Большой тоже добрался без проблем и следом за ним втащили лестницу на веревке. Я снова бросил взгляд на крышу дома напротив, до которой всего несколько метров было. Дом был копией того, по которому карабкались мы. Не уверен, что клюв найдет, за что зацепиться, может заскользить, если лесенка расшатается. Надо будет ее держать, причем так, чтобы еще обратный уклон ей не придать. Нужна возможность освободить хотя бы одну руку для оружия, в случае с чего. Думали недолго. Вытащили ее наружу, зацепили... Вроде не скользит, по крайней мере. Леха изо всей силы натянул веревку, а Большой напротив уперся руками в нижнюю ступеньку, чуть отжимая ее от стены вместе со мной. Потому что полез, разумеется, я, хоть и страшно было. Как-то все ненадежно выглядело. К радости моей и неимоверному облегчению, крыша оказалась пустой. Грязной, пыльной, продуваемой ветром, но пустой. Совсем. А в трех метрах от лесенки какая-то железяка торчала, за которую очень удачно удалось зацепить веревку, закрепившую лесенку, для вящей надежности. Последний рывок занял минут десять. Пока рюкзаки, пока страховку на каждом закрепили. Пока я сам себя, как страхующий, закрепил на местности. Время на все ушло. И Аня начала снова вопросы задавать. Умаялись они там молчанием. «Серый, ну что у вас, а?» «Почти на крыше, не отвлекай», — буркнул я. А вообще лучше связь с ОМОНом установите, поболтайте насчет помощи. — Ты нас за кого принимаешь? — чуть возмутилась она. — Как вы со связи пропали, мы сразу с ними связались. — И что? — задал я самый важный на настоящий момент вопрос. Рожу они скривили, но обещали подогнать броню, ждут только отмашки и подтверждения маршрута. — Тогда еще чуток пусть подождут, нам тут осмотреться надо, — ответил я. — Надо, чтобы мы их ждали, а не они нас, а то мертвечины набежит. Куда ломиться, я уже заранее прикинул. К углу Неглинки и Кузнецкого моста, к трехэтажному дому, в котором трактир «Елки-палки» разместился. Но туда еще добраться надо, так что лучше подождать с отмашкой. А вообще ОМОНовцам спасибо, не бросили в беде, не послали куда подальше, сославшись на то, что мы в самое пекло по своей собственной дуре полезли. Не по чьей-то еще. Не предложили самим расхлебывать свои проблемы. Когда вторая лестница была затащена на крышу, Вздоха облегчения сдержать не смог. Тут нас уже так просто не возьмешь. Выходов сюда мало, да их еще и знать надо. Это не для гнилых зомбячих мозгов. Да и заперты такие выходы чаще всего, так что пока мы в безопасности. «Куда дальше?» — спросил я, никому конкретно не адресовываясь. «А что, выбор есть?» — спросил Леха. «Можно на крышу библиотеки забраться и оттуда на елке палки спуститься». «А можно по большому кругу идти, по часовой стрелке», — прикинул я варианты. «Через библиотеку надо», — сказала Вика. «Там тупик. Если мертвяки снизу заметят, куда мы движемся, то не сообразят снаружи весь квартал обойти. А если пойдем по кругу, то всех за собой поведем, как крыс с дудочкой. И чего тогда на крышу лезть было?» «Верно мыслит», — поддержал ее большой, натягивая рюкзак. «Согласен», — сказала Леха.